Глава 37. О том, как Сен-Люк выполнил поручение, которое дал ему Бюсси. Оставим ненадолго Сен-Люка в передней Шомберга и посмотрим, что произошло между ним и Бюсси. Бюсси, как мы знаем, покинул тронный зал вместе со своим другом, раскланившись с теми, кто не был проникнут духом придворного угодничества до такой степени, что мог не ответить на любезность столь опасного человека, как Бюсси. Ибо в те времена господство грубой силы, когда личное могущество было всем, человек мог, если он был силен и ловок, выкроить в прекрасном королевстве Франции небольшое королевство для себя, как в географическом, так и в моральном смысле. Именно так и царствовал Бюсси при дворе короля Генриха III. Но в тот день, как мы с вами видели, Бюсси встретил в своем королевстве весьма дурной прием. Лишь только друзья вышли из зала, Сен-Люк остановился и с беспокойством, глядя на Бюсси, спросил, «Вы плохо себя чувствуете, друг мой? Вы так бледны, что, кажется, вот-вот потеряете сознание». «Нет», — сказал Бюсси, — «я задыхаюсь от злости». «Ну, хорошо. Думаете вы что-нибудь предпринять в отношении этих бездельников?» «Еще бы, черт побери! Вы сейчас увидите». «Ну-ну, Бюсси, спокойствие!» «Да вы просто прелестны, спокойствие! Если бы вам наговорили половину того, что я сейчас выслушал, то при вашем нраве у нас было бы уже смертоубийство!» «Ладно, что же вы хотите делать?» «Вы мой друг, сен и дали мне страшное доказательство этой дружбы Э, дорогой мой!» — сказал Сендлюк, который считал, что Монсоро мертв и лежит в могиле. — Пустяковое дело, не вспоминайте о нем, вы меня обидите. Разумеется, удар был отменный, и, главное, я его очень искусно выполнил. Но это не моя заслуга. Меня ему обучил король, пока держал в заперти в Лувре. — Дорогой друг, оставим же Монсоро там, где он находится, и лучше поговорим о Диане. Была она хоть чуточку рада, бедная малютка. Простила она меня. Когда свадьба? Когда Кристины? Э, милый друг, подождите, пока этот Монсоро умрет. Что вы сказали? Переспросил Сенлюк и подскочил так, словно наступил на острый гвоздь. Ах, милый друг, Маки, совсем не такое опасное растение, как вы было подумали, и он вовсе не умер от того, что упал на них. Совсем наоборот, он жив и злобствует пуще прежнего. Вот так раз. Это правда. Господи, боже мой, да! Он только о месте и думает и поклялся убить вас при первой возможности. Вот так обстоят дела. Он жив! Увы, да. Кто же тот безмозглый лекарь, который выходил его? Мой Реми, милый друг! Как? Я просто опомниться не могу, продолжал Сен Люк, ошеломленный этим открытием. Ах! «Да ведь в таком случае я обесчещен, клянусь телом Христовым. Я-то объявил всем, что он мертв. Наследники встретят его в трауре. Нет, меня не смогут уличить во лжи. Я его доконаю при первой же встрече и вместо одного удара нанесу ему четыре, если понадобится». «А теперь успокойтесь вы, дорогой Сенлюк, — сказал Бюсси. «По правде говоря, Монсоро относится ко мне гораздо лучше» чем вы можете вообразить. Представьте себе, он думает, что вас на него натравил герцог. Он ревнует герцогу. Я же считаюсь ангелом, бесценным другом, боярдом, его дорогим Бюсси, наконец. Да оно и понятно. Ведь это скотина Реми вызволил его из беды. Из чего только Адуэну взбрела в голову такая дурь? Что вы хотите? Понятие честного человека. Он воображает, раз он лекарь, значит, должен лечить людей. Да он не от мира сего, этот молодчик. Короче, он срочно считает, что обязан жизнью мне и доверяет мне свою жену. Ага, понимаю. Это обстоятельство и позволяет вам более терпеливо ждать его смерти. Но как бы то ни было, я просто не могу прийти в себя от удивления. Дорогой друг, клянусь честью. Я как с неба свалился. Вы видите, что сейчас дело не в господине де Монсоро. Нет. Будем наслаждаться жизнью, пока он лежит пластом. Но предупреждаю, что к моменту его выздоровления я закажу себе кольчугу и распоряжусь обить мои ставни железом. А вы разведайте у герцога Анжуйского. Не дала ли ему его милая матушка рецепта какого-нибудь противоядия? Пока же будем веселиться, милый друг. «Будем веселиться!» Бюсси не мог удержаться от улыбки. Он продел свою руку под руку Сен-Люка и сказал, «Итак, дорогой Сенлюк, люк вы видите, что оказали мне услугу лишь наполовину Сенлюк посмотрел на него с недоумением. «Верно», — сказал он, — «и вы хотите, чтобы я довел ее до конца?» «Это будет нелегко, но для вас, дорогой Бюсси...» Я готов сделать многое, особенно если он уставится на меня этими своими желтыми глазами. Тфу! Нет, дрожайший, нет. Я уже сказал, забудем, Монсоро. Если вы считаете себя в долгу передо мной, расплатитесь лучше по-иному. Ну-ну, говорите, я вас слушаю. Вы в хороших отношениях с господами-миньонами? Проклятие! Да как кошки и собаки на солнышке. Пока солнце хватает всем. Мир и покой. Но стоит хоть одному из нас перехватить частичку тепла и света у других. И... О, я уже ни за что не ручаюсь. Вход будут пущены зубы и когти. Друг мой, ваши слова приводят меня в восторг. А? Тем лучше. Предположим, что солнечный луч перехвачен. Предположим, пусть будет так. Что ж... Покажите ваши прекрасные белые зубы, выпустите ваши грозные когти и начнем игру. Я вас не понимаю, Бюсси улыбнулся. Вы отправитесь, если будете столь любезны, к господину Декелюсу. Ага, сказал Сандлюк. Начинаете понимать, правда? Да. Чудесно. Вы спросите его, в какой день? Ему угодно перерезать мне горло или позволить, чтобы я перерезал горло ему?» «Я спрошу у него, дорогой друг. Это вас не затруднит. Меня? Ни в коей мере. Я пойду, когда вы захотите. Прямо сейчас, если только это доставит вам удовольствие. Минуточку. Навестив господина Декелюса, вы окажете мне одолжение...» «Зайдете с той же целью к господину Де Шомбергу и зададите ему тот же вопрос, не правда ли?» «Ах!» — воскликнул Сен-Люк. «И к господину Шомбергу тоже? Проклятие, как вы торопитесь, Бюсси!» Бюсси сделал протестующий жест. «Пусть так», — сказал Сен-Люк. «Ваше желание будет исполнено». «В таком случае, дорогой Сен-Люк», — продолжал Бюсси, «раз уж вы столь любезны». «Вы зайдете в Лувр к господину де Мажерону, на котором я заметил стальной нагрудник, знак того, что он сегодня на дежурстве, и предложите ему присоединиться к остальным. Не правда ли?» «О! О!» — вырвалось у Сен-Люка. «Трое!» «Вы об этом подумали, Бюсси?» «Все, по крайней мере?» «Не совсем». «Как не совсем?» «Оттуда» вы отправитесь к господину депернону не буду задерживать на нем ваше внимание фигура по моему довольно жалкая но как бы там ни было он пополнит число сен люк опустил руки и уставился на бюси четверо прошептал он правильно дорогой друг сказал бюсси утвердительно кивнув головой четверо само собой разумеется что мне незачем советовать человеку вашего ума храбрости и галантности действовать по отношению к этим господам со всей предупредительностью и вежливостью, которыми вы отличаетесь в высшей степени. О, мой друг, я обращаюсь за этой услугой к вам, чтобы все было сделано учтиво. Уладим дело по-благородному, не правда ли? Вы останетесь довольны, друг мой. Бюсси с улыбкой протянул молодому человеку руку. «В добрый час», — сказал он. «Ах, господа миньоны, придет время, мы тоже посмеемся». «А теперь, дорогой друг, условия?» «Какие условия?» «Ваши?» «У меня их нет. Я приму условия этих господ». «Ваше оружие?» «Тоже, что у этих господ. День, место, час?» «День, место и час?» «Угодные этим господам. Но, однако, не будем больше говорить об этих пустяках. Действуйте. И действуйте побыстрее, милый друг. Я буду прогуливаться в маленьком саду Лувра. Вы меня там найдете, когда выполните мою просьбу». «Значит, вы меня ждете?» «Да». «Ждите. Проклятие, дело может затянуться». «У меня есть время». Мы уже знаем, как Сен-Люк разыскал четверых миньонов в тронном зале и как он положил начало переговорам. Так вернемся к нему, в переднюю дворца Шомберга, где мы его оставили церемонно ожидающим, согласно всем правилам этикета той эпохи, пока четыре фаворита его величества, подозревая о цели визита Сен-Люка, рассаживались по четырем углам обширной гостиной. После того, как они уселись, дверь в переднюю широко распахнулась, Из нее вышел лакей и поклонился Сен-Люку. Тот, опираясь левой рукой на рукоять рапиры и изящно приподнимая рапирой свой плащ, а правой держа шляпу, дошел до порога комнаты и остановился ровно на его середине, определив ее с точностью, которой позавидовал бы самый умелый архитектор. — Господин де Пине де Сен-Люк! — провозгласил лакей. Сен-Люк вошел. Шомберг, как хозяин дома, встал и направился к гостю, который вместо того, чтобы поклониться, надел на голову шляпу. Эта формальность придавала визиту особую окраску и определенный смысл. Шомберг ответил поклоном, а затем повернулся к Келюсу. — Имею честь представить фам, — сказал он, — господина Шака Тельфи, графа де Келюса. Сен-Люк сделал шаг в сторону Келюса и в свой черед отвесил глубокий поклон. — Я искал с вами встречи, сударь. Келюс поклонился. Шомберг продолжал, повернувшись к другому углу зала. — Имею честь представить вам господина Флуида Мошерона. Такой же поклон со стороны Сенлюка, люка и такой же ответ со стороны Можерона. — Я искал с вами встречи, сударь, — сказал Сенлюк. люк С Деперноном повторилась та же церемония, выполненная также неторопливо и спокойно. Затем очередь дошла до Шомберга. Он представил самого себя и получил в ответ поклон. После этого четверо друзей уселись, Сен-Люк остался стоять. — Господин граф, — сказал он Келюсу, — вы оскорбили господина графа Луи де Клермона Дамбуас сеньора де Бюсси он свидетельствует вам свое глубочайшее почтение и вызывает вас на поединок чтобы сразиться насмерть в тот день и в тот час которые вы сочтете для вас удобными и тем оружием которое изберете вы вы принимаете вызов конечно принимаю спокойно ответил келюс господин граф дебиюсси оказывает мне большую честь ваш день господин граф «День не безразличен, но я предпочел бы, чтобы это было скорее завтра, чем послезавтра, и скорее послезавтра, чем в последующие дни. Ваш час. Утро. Ваше оружие. Рапира и кинжал, если это оружие устроит господина Дебюсси». Сен-Люк поклонился. «Любое ваше решение на этот счет будет для господина Дебюсси законом». Затем он обратился к Мажерону, ответившему то же самое, потом последовательно к двум остальным. «Но», — сказал Шомберг, который как хозяин дома получил поклон последним, «мы не подумали об одном, господин Сен-Люк. О чем? О том, что если все мы пошелаем, случай иной раз распоряжается очень странно. Если все мы пошелаем, повторяю, выбрать один и тот же тень и час, господин де Бюсси может оказаться в очень затруднительном положении. Сен-Люк поклонился с самой своей обходительной улыбкой на устах. «Разумеется», — сказал он, — «господин де Бюсси оказался бы в затруднительном положении, подобно всякому дворянину, перед лицом таких четырех храбрецов, как вы. Но он заметил мне, что это для него не нове, с ним такое уже было у Турнельского дворца, возле Бастилии». «И он будет драться со всеми четырьмя?» — спросил Депернон. «Со всеми четырьмя», — подтвердил Сен-Люк. «С каждым по отдельности?» — спросил Шомберг. «С каждым по отдельности или со всеми разом. Вызов адресован и каждому из вас, и всем вам вместе». Четверо молодых людей переглянулись. Келюс первый нарушил молчание. «Это очень благородно со стороны господина Дебюси, сказал он красный от злости. «Но как бы мало мы ни стоили, все же каждый из нас способен справиться со своим делом самостоятельно. Итак, мы принимаем предложение графа и будем драться один за другим по очереди, или же... Да, так, пожалуй, будет лучше». Келюс посмотрел на друзей которые, по всей видимости, поняв его мысль, кивнули ему в знак согласия. «Мы не хотим, чтобы поединок превратился в убийство великодушного человека, и, пожалуй, будет лучше, если мы предоставим жребию решить, кому из нас драться с господином Дебюсси». «Но», — поспешил спросить Депернон, — «а трое остальных?» «Трое остальных?» «У господина Дебюсси, несомненно, достаточно друзей». «А у нас врагов, чтобы трем остальным не пришлось стоять, сложа руки». «Вы согласны со мной, господа?» — прибавил Килюс, оборачиваясь к своим товарищам. «Да», — ответили они в один голос. «Мне было бы чрезвычайно приятно», — сказал Шомберг, «если бы господин де Пюсси пригласил на эту увеселительную прогулку господина де Ливаро». «Если бы я смел выразить свое мнение, — сказал Мужерон, я попросил бы, чтобы при нашей встрече присутствовал господин де Бальзак Дантраге. И общество было бы в полном сборе, — заключил Келюс, — если бы господин де Рибейрак соблаговолил явиться вместе со своими друзьями. «Господа, — сказал Сенлюк, — я передам ваши пожелания господину графу де Бюсси». «Но, по-моему, я могу сказать вам заранее, что он слишком учтив, чтобы не согласиться с ними. Мне остается только, господа, принести вам искреннюю благодарность от имени господина графа». Сен-Люк снова поклонился, и головы четырех вызванных на поединок дворян склонились точно до того же уровня, что и его голова. Молодые люди проводили Сен-Люка до дверей гостиной, В самый последний из передних он увидел четырех лакеев. Сен-Люк достал свой набитый золотом кошелек и бросил им со словами «Вот, выпейте за здоровье ваших господ».